Глава 18. Проснулась я как-то резко и посреди ночи. Сначала не понимала, в чем вообще дело, а потом осознала — на меня кто-то смотрит. Весьма трудно спать, когда на тебя смотрят. Не знаю, как другим, а мне очень трудно. Взгляд чувствуется, словно прикосновение. И я, конечно, открыла глаза — Рядом со мной на постели сидел Сашка и о чем то размышлял, уставившись на меня. «Ты чего?» — спросила я с сонным недоумением. «Да так», — Лебедев ответил тихо. «Не спалось что-то. шел мимо, а тут ты... Одеяло откинула. Я тебя укрыл просто, извини, что разбудил». «Ничего», — пробурчала я, закрывая глаза. «Я сейчас опять усну». Я думала, Сашка уйдет, но он не уходил. Все сидел рядом и молчал. И я не выдержала, перевернулась на спину и поинтересовалась. «Ты долго тут сидеть-то собираешься? Ты либо вали, либо ложись». Вообще-то я пошутила. Но Лебедев, кажется, не понял. Скинул тапочки и лег рядом. Правда, поверх одеяла, но все равно. «Слушай, Стась!» «Ты в институте мне как-то говорила, что кого-то любишь, но кого не сказала. А сейчас скажешь?» «С чего вдруг такой вопрос?» — удивилась я. Сашка подполз чуть ближе и ткнулся носом мне в плечо. «Да просто вспомнил, не знаю даже». «Да...» — я фыркнула. «Это уж всё бульём поросло, Саш. Но если тебе так интересно...» Костю Волгина я втюрилась. Мы с ним вместе на подготовительные курсы ходили. Там ей и запала. «В Костю?» Лебедев приподнялся и подставил руку под голову. «Надо же, а я и не замечал. И он, наверное, тоже». «Ксюша только заметила, но...» «Ты же ее знаешь. Она всегда все замечает». «Да уж». Сашка усмехнулся. Когда ты с ней на втором курсе сдружилась, мне даже страшно немного было. Всё время казалось, что она меня насквозь видит. Я засмеялась. Да, у меня тоже периодически проскальзывали такие мысли. У Ксюшки чёрные глаза, и порой её взгляд немного пугает. А ты не говорила Косте? Нет, конечно. Зачем? У него всегда были девушки, ты же помнишь. Парень он видный, красивый. «Умный». Сашка недовольно запыхтел. «Можно подумать, я невидный и неумный». «И ты тоже, да. Но ты же меня про Костю спросил?» «Нет, я ему ничего не говорила. Видела прекрасно, что он во мне заинтересован примерно так же, как и ты, а то и меньше». «У Волгина вроде недавно сын родился», — заметил Сашка осторожно, и я кивнула. «Ага, я видела фотки в интернете». «Похож на Костю». Лебедев молчал несколько минут и спросил, когда я уже почти провалилась в сон. «А ты его еще любишь?» Я не знала, что сказать. Любовь вообще не самое простое чувство на свете, а уж когда она безответная, и ты не видишь этого человека годами, можно ли назвать подобное любовью в принципе? Но я все же ответила. «Нет, не люблю. И вообще, давай спать, а? Сколько можно болтать?» Сашка усмехнулся. «Спи, Стась. Я больше не буду ничего спрашивать». «Вот и прекрасно», — пробурчала я, накрываясь с головой и отворачиваясь от него. И тут же провалилась в сон. А снилось мне... нечто. Будто бы Сашка залез ко мне под одеяло, прижал к себе. И приподняв футболку, гладил мои обнаженные бедра. И так это было сладко и чудесно, что я совершенно не хотела просыпаться.